Глава 21. Остаток дня я провела спокойно. Со мной изредка общался только Петр, отдавая мне поручения. Романа до самого ухода домой я больше не встречала. Мы провели прекрасный вечер с Олей за мультиками и пиццей, а в субботу поехали с Виктором на прогулку. День был насыщенным и светлым. Выбрали подарок для Наташи, Виктор поехать на дачу к Петру не смог — У него были запланированы какие-то свои дела. Мы много смеялись. Я поразилась, как Виктор непринуждённо общается в неофициальной обстановке. Сходили на мультфильм на большом экране с попкорном и колой, потом перекусили в кафе, съели по вазочке наивкуснейшего мороженого, а потом направились на парковку, чтобы поехать домой. Из машины недалеко от нас вышли романы Лада. Кажется, тоже приехали по магазинам. Он просто шел, держа свою девушку под руку, а у меня почему-то словно перевернулось что-то внутри. Я не могла оторвать взгляда и смотрела им вслед, а роман окинул хмурым взглядом нас троих, но через пару секунд просто отвернулся. Красивая пара. Она ему очень подходит. Высокая, стройная, ухоженная до кончиков ногтей. И видно, что уход этот обходится недешево, и обслуживают ее мастера только в хороших салонах красоты. Лощеная. Не то что я. Метр с кепкой, рыжая с веснушками. Теперь он нашел себе любовь по статусу. «Катя, вы меня слушаете?» — услышала я сквозь туман. «А? Что?» — повернулась я на него, наконец справившись с собой, и перестала смотреть Роману вслед. «Я говорил, что пора садиться в машину». «Да-да, иду». Я поторопилась и заняла свое место. Оказывается, пока я бессмысленно пялилась вслед Роману с Ладой, Виктор усадил в машину Ольку и уже открыл дверь для меня. Он, конечно, тоже заметил Романа. Расстояние было слишком небольшим, чтобы мы не узнали друг друга, но большим, чтобы кричать приветствие. «Роман, он что-то значит для вас?» — спросил Виктор. Я про себя вздохнула. Видимо, мой идиотский взгляд заметил и он. Я слишком откровенно пялилась на пару. «У нас с Ромой были отношения. Не стала я лгать. Рано или поздно Виктор бы об этом узнал. Ложь здесь не к месту». «А вот как?» – задумался он, выводя машину на дорогу. «Но я не хочу об этом говорить». «Понятно», – кивнул он и стал кидать взгляды на Олю. «Да, Витя, ты умный мужик», – догадался. «Не то, что Олин папа. Даже мысли не допустил, что Оля его дочь» и стал выведывать у меня о каком-то загадочном Анатолии. Совсем не хочу об этом говорить. А вот про отцовство Романа я говорить пока не хочу никому. Даже Виктору. Даже учитывая, что он это тоже неизбежно узнает. Пусть узнает, но позже. Сначала об этом должна узнать Оля и Роман. «Хорошо, как скажешь», — сказал Виктор. «Но сейчас уже все? «Да, отболела», — честно ответила я, прекрасно понимая вопрос Виктора. «Это прекрасно!» «Можно музыку погромче?» Решила прервать я этот неудобный диалог и сама прибавила громкости на панели машины. «Да на здоровье!» Заместитель Петра Сергеевича привез нас домой. Вышел из машины, чтобы помочь мне и Оле, и проводил нас до самого подъезда. «Спасибо вам, Виктор Петрович!» улыбнулась я, доставая ключи. «Было очень здорово!» «Вам с Олей спасибо!» «Составили мне такую классную компанию!» Улыбнулся он. Надо выбираться так почаще. Мужчина мне подмигнул. Теперь я понимаю, почему такой активный интерес он стал проявлять ко мне именно сейчас. Не хочет уйти из компании и потерять со мной контакт. Да и я не так давно перестала грустить о прошлом. Наверное, он ощутил, что у него появился шанс. Я стала свободной, внутренне. Мои внутренние демоны меня спустили с поводка. Почему бы и нет, ответила я. «Обязательно повторим». «А как, например, насчет ресторана? Только там вход только для взрослых. Оля отпустит маму на один вечер?» Я посмотрела на него более внимательно. «Он только на ресторан наедине намекает или на продолжение вечера в постели. Даже не знаю, хочу я этого или нет». «Можно договориться», — сказала я. «Но когда точно не знаю, зависит от графика подруги. Только она сможет остаться с Олей». «Тогда спроси у неё, когда она сможет, а мы подстроимся». «Ладно, спрошу», — кивнула я. «Что ж, мы пойдем. Пора отдыхать. Завтра у нас тоже насыщенный день. Еще раз спасибо, Виктор Петрович». «Витя». «Что?» «Зови меня Витя, Катюш». «О, он решил перейти на такое близкое общение?» «Впрочем, если он явно хочет большего, то выкать вне стен офиса действительно глупо, но очень непривычно». «Да, Витя, спасибо». «И тебе». Он взял мою руку и мягко поцеловал тыльную сторону моей ладони. Прямо как рыцарь своей даме сердца. «Приятно. И почему мужчины в современном мире так не делают?» Виктор – вымирающий вид мужчин. «Доброй ночи, Катя». «Доброй ночи. Оленька, идем. Я открыла домофон ключом, потянула на себя дверь, и мы с дочкой скрылись в подъезде. Весь вечер я почему-то испытывала странное волнение, а ночью плохо спала. Меня будоражило, как только я не пыталась себя отговорить от этого, мысль, что завтра я увижу Рому в неформальной обстановке. Когда-то мы ездили на дачу все вместе, тоже на шашлыки. Только дача была поменьше, и тогда я была любима Ромой. А теперь у него новая любовь, а скоро будет и новая семья. А у меня руки дрожат». И внутри все холодеет от ожидания встречи с ним, словно я снова в одиннадцатом классе, когда не хотела идти в школу, зная, что встречу его. Но делать нечего. Петр прав. Мы теперь одна семья, и Олечка общий ребенок. Глупо прятать голову в песок. Рома отец Оли и скоро все равно об этом узнает. И нам придется наладить нормальные отношения ради ребенка. Препятствовать общению Ромы и его семьи с Олей я не собираюсь. Раз уж все все узнали, мне остается только смириться, стиснуть зубы и ради Наташи, которая всегда по-доброму относилась ко мне еще со времен, как я была подопечной Петра Сергеевича и жила в их доме, и ради Оли потерпеть один вечер. Ей там будет хорошо. Свежий воздух, шашлыки. Петр Сергеевич, как и обещал, приехал за нами сам. Отвез нас в поселок на свою дачу хотя дачей я бы это не назвала. Целый величавый коттедж, с краю лесок, сосны. Красота, да и только». «Мам, тут так красиво!» восхищалась и Оля. «Да, зайка», ответила я, «очень». «А можно я шишки пособираю?» «Можно, только далеко не уходи». «Территория огорожена. Далеко в лес не уйти», сказал Петр. «Но все равно собирай возле дома. Там тоже сосны есть, и шишек полно». «Хорошо». «Не переживай», — сказал он мне. Наташа уже шашлыки замариновала. «Сейчас выйдем жарить и посмотрим за ней». «Да и я пока не тороплюсь в дом», — сказала я, понимая, что Роман, скорее всего, уже внутри, и видеть его мне не особенно хотелось. Я видела еще одну машину, припаркованную у ворот дачи. Значит, он и Лада уже здесь. Ближе к обеду мы переместились в дом. Едва переступила порог, наткнулась на холодные серые глаза и ощутила, как меня стало мелко потряхивать. «Так, надо собраться. Чего я боюсь и нервничаю? Ничего же он не делает мне. Он тут сладый, и на дне рождения мачехи вряд ли устроит цирк». «Добрый день, Роман Петрович», — сказала я ему довольно сухо. «Добрый день», — так же сухо ответил мне он, и на том мы разошлись в разные стороны.